Не подозревая подвоха, Мавр согласился и поставил паруса, так как он был на нас у корабля. Я сел на руль, и когда барка отошёл ещё мили на три в открытое море, лёг в дрейф, как будто затем, чтобы приступить к рыбной ловле. Затем, передав мальчику руль, я подошёл к Мавру сзади, нагнулся и словно рассматривал что-то под ногами, вдруг обхватил его, поднял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 Когда он повернул к берегу, конечно, я мог бы бросить в море мальчика, а Мавро взять с собой, но довериться ему было бы опасно. Когда он отплыл достаточно далеко, я повернулся к мальчику. Его звали Ксури. И сказал: "Ксури, если ты будешь мне верен, я сделаю тебя большим человеком. Но если ты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 Я в жизни не видел ничего подобного. Ксури был страшно напуган. Да правду сказать, и я тоже. Но ещё больше испугались мы оба, когда услыхали, что одно из этих страшилишчь плывёт к нашему баркасу. Мы не видели его, но по тому, как оно от двалыси фыркало, могли заключить, что это было свирепое животное чудовищных размеров. Ксури решил, что это лев.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 Признаюсь, я немного оторопел, однако сейчас же схватил в коёте ружьё, и как только я выстрелил, животное повернуло назад и поплыло к берегу. Невозможно описать, что за адский рёв, вопли и завывания поднялись на берегу и дальше в глубине материка, когда раздался мой выстрел. Это давало мне некоторые основания предположить, что здесьные звери никогда не слыхали такого звука.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 Но опять загвозка была в том, где и как высадиться. Сури объявил, что если я его опущу на берег с кувшином, он постарается разыскать и принести пресную воду. А когда я спросил его, от чего жить ему, а не мне, я от чего ему не остаться в лодке, в ответе мальчика было столько глубокого чувства, что он подкупил меня навеки. Коли там дикие люди,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 Скорее я увидел, что он бежит назад. Подумав, что за ним гонится дикари либо он испугался хищного зверя, я бросился к нему на помощь. Но подбежав поближе, увидел, что на плечах у него что-то лежит. Оказалось, он убил какого-то зверька, вроде нашего зайца, но иноя окраски и с более длинными ногами. Мы оба радовались такой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным. Но ещё больше я обрадовался, услышав от Ксури, что он нашёл хорошую пресную воду и не встретил никаких людей.